Глава семнадцатая. Старинная шпага. «Пора мне стать серьезным, ибо смех сурово судят ныне. Добродетели шутку над пороком ставят в грех». Байрон. Дон Жуан. К обеду Матильда не вышла. Вечером она сошла в гостиную на одну минуту, но не взглянула на Жульена. Поведение это показалось ему странным. Он подумал, ведь я не знаю их обычаев. Она мне, конечно, все это объяснит. Тем не менее, движимый жгучим любопытством, он принялся изучать выражение лица Матильды и не мог не признаться, что оно казалось сухим и злым. Было ясно, что это уже не та женщина, которая прошлой ночью отдавалась, быть может, притворяясь, несколько преувеличенным восторгом блаженства. На другой, на третий день, та же холодность с ее стороны. Она не смотрела на Жульена, как бы не замечала его существования. Охваченный сильнейшей тревогой, он был теперь бесконечно далек от того чувства торжества, которое воодушевляло его весь первый день. «Уж не есть ли это возврат на путь добродетели?» — подумал он. Но это предположение показалось ему слишком мещанским для гордой Матильды. В повседневной жизни она совсем не признает религию, думал он, и ценит ее лишь потому, что она чрезвычайно полезна для интересов ее касты. Но может ли она живо упрекать себя за сделанный проступок из простой стыдливости? Жюльен считал себя ее первым возлюбленным. В другие минуты он говорил себе. Надо, однако, признаться, что в ее манере держать себя нет ни капли наивности, простоты или нежности. Никогда я не видел ее более надменной. Уж не презирает ли она меня? С ее стороны вполне возможно, что она упрекает себя за то, что сделала для меня, только из-за моего низкого происхождения. Между тем, как Жульен, полный предрассудков, почерпнутых в книгах и в Верьерских воспоминаниях, продолжал мечтать о нежной возлюбленной которая бы забыла о собственном существовании с той минуты как осчастливила своего возлюбленного все тщеславие матильды возмущалось против него она перестала бояться скуки так как уже более двух месяцев не скучала таким образом сам того не подозревая Жюльен утерял свое большое преимущество я отдалась в рабство Говорила себе мадмуазель де Ламоль, охваченная черной тоской. «Он исполнен благородства, пусть так, но если я посильнее задену его тщеславие, он отомстит мне, раскрыв сущность наших отношений». Матильда никогда еще не любила, и в то время как самые черствые души предаются нежным иллюзиям в подобных обстоятельствах, она отдавалась самым горьким размышлениям. Он имеет надо мной огромную власть, так как внушает мне страх и может ужасно наказать меня, если я выведу его из себя. Одной этой мысли было достаточно, чтобы заставить мадмуазель де Ламоль оскорбить Жульена. Храбрость составляла отличительную черту ее характера. Ничто не могло так взволновать ее и вылечить от постоянных приступов скуки, как сознание того... Что она ставит на карту всю свою жизнь. Когда на третий день мадмуазель де Ламоль продолжала избегать взглядов Жульена, он после обеда пошел за нею в бильярдную, очевидно, против ее желания. Итак, милостивый государь, вы воображаете, что приобрели очень большие права на меня, сказала она ему с плохо сдерживаемым гневом. Если вопреки моей ясно выраженной воле, намереваетесь говорить со мною. Знаете ли вы, что никто в мире еще не был так дерзок?